Дорожит своей пищей. Это на языке психологии называется Рассаживайтесь, ребята. Ну, каменщики расположились следами один выше другого. Комнатенка наша набилась до да невероятя. Отличная закуска, сказал каменщик. Успеем ли в перерыв обмозговать? Кулацкие, да не успеют, успеют. А где хозяин-то вот и хозяин? проталкивал заспанное лицо Тереши Трошина. Я напряженно смотрел, чем это кончится. Трошин, конечно, не узнал свои закуски. «Не к нему ушла?» спросил каменщик. «Нет. А что он такой скучный? У меня сегодня вечером крупная вечеринка. Хочу, знаете, Черпанова вовлечь в игру». «Отлично, но где достали». «Он достал», — сказал каменщик, указывая на доктора, уже захмелев. «То есть до да чего чудной гражданин? Хм, значит, жена сбежала. Ты только не бери, она сволочь. Ну, конечно, Москва от Москвы, мы, несомненно, ждем чуда. Учимся, воспитываемся, перед нами разворачивается новый мир. И разве не чудо пятилетка?» где мы не работали чего только не разбирали и не сооружали, и везде пьют преимущественно на тем, что развелся с женой, везде. Я, как бригадир утверждаю, приходит мокрый человек, в лоск пьяный. Он погрозил пальчиком величиной с огурец, доктор и сказал, «Вижу, что уже предварительно напился, и теперь, говоришь, не пил. Вот приходит в лоск пьяный и говорит, «Вы кулацкие, кулацкие! Хочу выпить за кулацкую губернию!» «А кто ставит?» «Я оставлю. На скольких?» «На всю бригаду. Да раз пятнадцать. А на всех пятнадцать. Тишка, тонка. Пожалуйста, можете проверить об заклад. Ставлю золотые часы». Доктор здесь я только заметил, что он ничего не пьет, а чрезвычайно внимательно наблюдает, как никто не желал угощать Трошина. Его очень ловко обходили. Все они почему-то решили, что жена доктора непременно ушла к Трошину. «Позвольте, но у вас поросенок?» Протянулся Трошин к поросенку. Плотник почему-то чрезвычайно был обижен. «А ты, брат, не тянешь! «Ха, еще же мы взял, да и сожрать хочешь? Ха, сосунок!» Подтвердил он, все пили из единственного стакана, от бритвенного алюминиевого прибора доктора. «Ну, к тому же ты вегетарианец?» а «Могу ли я ответить? Ухо, ухо — вещь почти вегетарианская. Выдать трошину ухо...» Доктор наблюдал за ним, выбирая момент, когда можно ему сказать, что самое легкое и благоприятное впечатление от шутки, чтобы всех развеселить и все бы посмеялись. Но Тошин делался все мрачнее. Белобрысый каменщик слопал хрустя хрящуатое ухо, поднес ему стакан и ловко прокинул его себе в рот. Каменщики уже начали обниматься и целоваться, И когда они сплелись, обнявшись, откинувшись и запелись что-то кулацкое, Трошин, увидев разгромленные припасы, спросил, откуда это. И доктор, который вообще ложь в данном случае считал излишней, попросту говоря, увидев кулаки и побагровевшая дутловатое, налившееся кровью лицо Трошина, выскочил с трудом, пробившись сквозь запах каменщиков. У двери стояла Сусанна, и чрезвычайно близко от нее Черпанов. Утверждаю, что вчерашнюю неудачу он хотел наверстать сегодняшним успехом. У вас есть твердое убеждение, что вы провинциал? Спросила тонная и протяжная Сусанна. Я по ее голосу понял, какова она и почему ей завидует ее сестра словом, они сближались. «Вы, если способны, отвернетесь», сказала, и все это проделано было с тем, чтобы я передал доктору